Глава 22. В лёгких кончился воздух, пока Кива смотрела, как меч летит к Джарену. «Нет!» — закричала она, но её услышали лишь соседи. Слишком громкой была музыка, слишком плотная толпа. Она стояла слишком далеко и могла лишь неотрывно смотреть в ужасе на неминуемое. Зулика была быстра, её меч рассекал воздух. Но Джарен оказался ещё быстрее. Кива даже не рассмотрела, когда он выхватил меч, но оружие Зулики не раскроило его туловище, а с визгом встретило другой клинок, и этот звук был достаточно громким, чтобы привлечь куда больше внимания, чем Кивин крик. с мутными глазами обернулись посмотреть, а все остальные мятежники вскочили на ноги, обнажили мечи и бросились на Джарена. Он был окружен со всех сторон — А потом все изменилось. Потому что из тени вдруг возникла Наари. Ее капюшон слетел, открывая искаженное яростью лицо, а два меча засверкали так быстро, что размывались в воздухе. Гадюка, Зулика, немедленно переключилась на Наари, будто сочтя золотой щит более серьезной угрозой. Они яростно закружились вдвоем, пока Джарен давал отпор остальным — защищая не только себя, но и ближайших посетителей, которые, наконец, начали осознавать опасность и шарахались в стороны. Кива услышала их панические вопли. Они наталкивались друг на друга, спеша спастись, и завопили еще громче, когда дверь резко распахнулась и ворвался отряд королевской стражи в сверкающих доспехах во главе с капитаном Веррисом. Увидев такое, протрезвели даже самые пьяные — Полуголые потянулись за одеждой, а те, кто прятался под капюшонами, опустили их пониже, и кива в их числе. Пора было уходить, немедленно. Но не успела она смешаться с толпой, как увидела, что сестра заметила устремившуюся к ней стражу. Зулика подала кому-то быстрый знак, и все огни немедленно погасли. Вопли посетителей рвали барабанные перепонки люди пихали Киву локтями и плечами, слепо пробиваясь мимо неё. Несколько секунд — иллюминий вновь зажегся, а комнату снова заполнили алые отсветы. Но Кива уже знала, что увидит. Зулика и ее мятежники исчезли. Кива воспользовалась переполохом в красном доме, выбежав наружу вместе с паникующими посетителями, и растворилась в темноте улочки, пока ее никто не узнал. От мысли, какие неприятности ждут Джарена, ей становилось не по себе. На Ааре ведь удар хватит. Сегодня дело приняло дурной оборот, очень дурной. Если бы не появилась на Ааре, пришлось бы в одиночку сражаться со всем отрядом, включая Зулику. А если бы не врвалась королевская стража, повстанцы бы не стали сбегать». Кто-нибудь мог пострадать. Кого-нибудь могли убить. И все по вине Кивы, потому что ее использовали. Медленно бредя обратно вдоль реки, Кива поняла. Зулика и не собиралась предупреждать мятежников о том, что их точка раскрыта. Вместо этого она устроила там западню. Умно, пришлось признать Киве. И если бы сработало... Она не стала додумывать эту мысль, не в силах переварить ее конец. Всю дорогу обратно до дворца Кива пыталась решить, на кого злиться сильнее — на Зулику, Джарена или саму себя. Зулика рисковала, отправившись в город, и уж тем более организовав нападение на наследного принца. Но Джарен поступил необдуманно и оказался прямо у нее в руках, отправившись по опасной наводке без всякого подкрепления. А саму Киву еще сильнее, чем раньше — Расстраивали ее двойственные чувства, потому что она не знала точно, за кого беспокоилась сильнее во время сражения — за Зулику или Джарена. Если бы ее сестру ранили или поймали, Кива не представляла, что тогда стало бы делать. Но то же она испытывала и по поводу Джарена, который оказался не в меньшей опасности, если не в большей. Так продолжаться не могло. Она как будто надвое рвалась. Это было очень изматывающе и сводило с ума. К моменту, когда Кива добралась до люка и спустилась под землю, она уже терла виски. Усталая, замерзшая, она хотела только добраться до своих покоев и упасть в кровать. Но когда она, наконец, оказалась в своей комнате в Восточном дворце, то поняла, что ночь еще не кончилась. Потому что на ее кровати в темноте сидела Наари, и она произнесла всего два слова тихим угрожающим тоном. «Хорошо погуляла». Кива застыла в проходе. В голове у нее опустела при взгляде в сверкающие янтарные глаза стражницы. «Тебе повезло, что гроза кончилась», обманчиво-вежливо сказала Наари. «Под дождем гулять неприятно». «Я не...» Начала Кива, решив прикинуться дурочкой, но ее прервали. «На твоем месте я бы очень тщательно выбирала слова», — предупредила Наари, поднявшись одним плавным движением, и вся ее упакованная в кожаную броню фигура излучала ярость. Кива закусила щеку и шагнула в комнату. С балкона лился лунный свет, вид был пасторальный, но Киву он не успокоил. Она вздохнула, сдаваясь. «Если собираешься на меня орать, то ори». На Ари прищурилась. «Из чего мне на тебя орать, Кива? Что именно должно меня разозлить?» Кива мудро придержала язык. «Ты хоть представляешь, чем это все могло закончиться?» — прямо спросила стражница. «Если бы я не заметила, как вы с Джареном крадетесь из дворца...» Кива поморщилась, поняв, что ее раскрыли с самого начала. «И если бы не рассказала Верису, куда вы, вероятно, отправились...» Наари умолкла и потом рубанула. «Не смотри на меня так. Правда, думаешь, что человек, который дал Джарену эту наводку, не понимал, как он поступит и не рассказал все мне? Да ладно!» Кива тихонько выругалась, осознав, что, разумеется, Эйдрон все рассказал Наари. Эти двое вместе с Джареном разрабатывали план проникновения в Залиндов. Они были очень близки. «Честно, не знаю, на кого злюсь больше. На Джарена за то, что он вёл себя, как упрямый взбалмошный дурак, или на тебя за то, что пошла за ним, а не остановила?» Хмуро и сердито сказала Нааре. «Ради всех богов! Ну зачем ты за ним пошла, Кива? Совершенно не могу понять!» Кива потёрла руки, пытаясь потянуть время и изобрести какое-нибудь правдоподобное оправдание. «Ну?» — подтолкнула Наари. «Если видишь наследного принца, который пытается незаметно прокрасться по дворцу, разве не станет любопытно?» — ответила Кива вопросом на вопрос. «Но не через полгорода же за ним идти!» Кива решила не указывать на то, что на Ари, и сама поступила так же. Вместо этого она с чувством сказала. «Он плохо спит с самого Залиндова. Я беспокоюсь за него». «Ты определись». На Ари, очевидно, не купилась. «Ты беспокоишься или тебе любопытно?» «И то, и то», — ответила Кива, проклиная свой заторможенный усталый разум. «Я пошла за ним, потому что не хотела оставлять его одного, и понятия не имела, куда мы впутаемся». «А когда ты это поняла?» «Ну, знаешь, когда начались все эти крики и удары», — язвительно сказала Нааре, «тебе не пришло в голову признаться и вернуться во дворец с нами?» Кива приняла покаянный вид. «Не хотелось признаваться Джарену, что я пошла за ним. Как я объясню, зачем?» «В самом деле, как?» Тут Кива спросила с искренней тревогой. «Ты сказала ему?» Наари долго смотрела на Киву, будто пытаясь понять, в самом ли деле она ни при чем. Наконец громко вздохнула и ответила. «Нет, я высказала ему все, что думала о его поведении, отвела в его покой и пошла сюда дожидаться тебя. Он не догадывается, что ты была в Красном доме и все видела». «А что именно я видела?» — спросила Кива с непонимающим видом. «Кто на него напал?» Наари вернулась к кивиной кровати и похлопала по покрывалу рядом с собой. Кива с опаской присела на краешек, пытаясь не выдавать своего напряжения. «В наводке, по которой Джарен отправился, говорилось, что у мятежников есть тайное место сбора в городе», — сказала Наари. «Вот их он сегодня и искал». Кива изобразила изумление. «Это мятежники были? Но... Постой! Если Джарен знал, зачем он отправился в одиночку?» Ей следовало выдать медаль за актерскую игру. «Зачем Джарен вообще что-то делает?» — ответила Наари, раздраженно проводя рукой в перчатке по стриженным волосам. «Пытается защитить народ. Мятежники в последнее время притихли, И он хотел выяснить, с чего бы это, и собираются ли они и дальше сидеть тише воды ниже травы. По его мнению, ворвавшись туда с вооруженным отрядом, ответов не получить. «Кажется, он и так никаких ответов не получил», — заметила Кива, продолжая играть свою роль. «Они будто поджидали его», — хмуро пробормотала на Ари. «Гадюка никогда не появляется в городе. Ее вообще не должно было там оказаться. Она будто и не удивилась, увидев Джарена. Бросилась на него, не успел он и слова сказать. Теперь требовалась особая осторожность. «Гадюка?» — переспросила Кива будничным тоном. «Это та в маске?» Наарике кивнула помрачнев. «Она одна из их командиров. И, возможно, именно она стоит во главе всего мятежа, «Раз уж королевы у них теперь нет!» Стражница опустила взгляд на свою руку, согнула и разогнула пальцы. «У нас с ней своя история!» Киву охватило ужасное предчувствие, пока на Аре неотрывно глядела на кисть своей руки, ту, на месте которой был протез. «Это она? Она тебе...» Никак не получалось собрать вопрос целиком. «Все случилось три года назад, когда мятежники переросли в серьезную проблему», — ответила на Ари, все еще не отводя взгляда от пальцев и не замечая ужаса, который охватил Киву. Мне было восемнадцать. Я совсем недавно приплыла в Авалон, пробравшись на корабль Вереса. Он тогда уже поверил в меня, сильнее всех. Но мне нужно было оправдать его доверие, особенно в своих глазах. Тогда я еще не охраняла лично Джарена, но была в составе отряда, который отправился вместе с ним посетить деревни в глубинке, больше всего пострадавшие от нападений мятежников. Он хотел увидеть все своими глазами, узнать, как живется народу, и помочь с восстановлением. Глядя в никуда, на Ари продолжала. В одной из деревень Джаран услышал о семье, которая жила дальше по дороге, Их маленького сына ранили при налёте. Джарен захотел навестить его. В этом регионе уже давно не было никаких следов мятежников, можно было спокойно отпустить его прогуляться в одиночестве. Но я решила проявить бдительность и отправилась с ним. Повисла долгая тишина, пока на Аре вновь проживала свои воспоминания. Я много раз вспоминала тот день за последние три года. Тихо, задумчиво произнесла она. «Мне кажется, они не знали, что мы приехали, что приехал Джарен. Наверное, просто не повезло». Кива задержала дыхание. «Что случилось?» Наари сжала протез в кулак. Их было всего двое. Мятежная королева и гадюка. Они выскочили из леса на дорогу прямо перед нами, беседуя между собой. Думаю, шли в деревню за припасами. Но когда поняли, что перед ними сам Джарен, гадюка в маске выхватила меч и бросилась на него. Кива живо представила эту сцену. Как удивилась Зулика, встретив Джарена, и как не смогла устоять перед шансом убить его. «Я... я застыла». Сбивчивое признание шло из самого сердца Нааре, полного печали и раскаяния. «Я много лет дралась на джейрванских аренах и ни разу не застывала. Ни разу!» — прошептала она. «До сих пор не понимаю, что тогда произошло. В глазах темнота, руки и ноги просто не слушаются. Знаю, типичные признаки панической атаки. Такое...» — она покачала головой. Такое случилось со мной впервые. Тело мне не подчинялось. Ужасное ощущение. Я ничего не могла сделать. Она судорожно вздохнула. Все вокруг будто замедлилось. Я видела, как гадюка бросилась на Джарена, видела, как он тянется к своему мечу и едва успевает отразить удар, прямо как сегодня. «Нет!» — закричала Тильда и подняла руку чтобы остановить меня. Но я не представляла угрозы. Меня так сковало, что я едва могла вздохнуть. Но потом, кажется, наконец, нахлынул адреналин. Вспышка света прогнала тьму, как раз когда Джарен оступился, и гадюка начала его теснить. Наарис глотнула. Я прыгнула ей навстречу прямо под удар, но не успела выхватить меч, так что протянула руку чтобы защитить Джарана и... Нааре не договорила. Это было и не нужно. Кива уже поняла, что случилось дальше. Ее чуть не вырвало. Прямо на шикарный ковер. То, что сделала сестра... Нааре прокашлялась и разжала кулак. Дальше все помню смутно. Варе с остальными стражниками поняли, что что-то не так и уже бежали к нам. Сильда утащила гадюку обратно в лес. Джарен нашел мне лучших лекарей и отправился на поиски самого современного протеза, какой только существует. Потом он назначил меня золотым щитом. Никто из королевской стражи не удостаивался этой чести уже более пятидесяти лет. Наарис скромно пожала плечами. Наверное, я не совсем облажалась. Борясь с охватившими ее чувствами, Кива кое-как выговорила. «А сегодня... Сегодня ты впервые увидела гадюку с тех пор?» «За последние три года я еще несколько раз скрещивала с ней мечи», — ответила Наари. «Но, как и сегодня, она всегда успевает уйти. Обычно именно в ту секунду, когда я уже загнала ее в угол. Ей следовало назваться крысой или лаской. Впрочем...» Она же скользкая, как змея. «И еще ядовитая, как змея», — подумала Кива. «Так или иначе, у нас с ней незаконченное дельце, — сказала она Ари, поправляя края кожаных перчаток. «Когда-нибудь мы его закончим, и уж поверь, я жду не дождусь». Киве пришлось приложить все усилия, чтобы не показать, как ее задело это жесткое заявление — Сама мысль о том, что эти двое вновь встретятся, о том, что может случиться с каждой из них — боги. Нужно разобраться уже с Мишаниной в сердце. Или он, или мы. Они или мы. Не получится сесть на оба стула. Вспомнив слова Зулики, она прикрыла глаза от нахлынувшей усталости. «День был долгий», — сказала Нааре, вставая. «Я не расскажу Джарону, что ты пошла сегодня за ним, но если это повторится, если кто-нибудь из вас снова попытается сбежать...» «Не повторится», — быстро ответила Кива. «Обещаю». Она всеми силами старалась не думать о возвращении в темнолесье через три дня, чтобы на Нааре не увидела по лицу, что она врет. «Ложись спать», — уже мягче сказала Нааре и не переживая о гадюке и мятежниках. Большую часть жизни я провела в королевстве с продажными властями. Народ там был отчаявшийся, полный ненависти. У меня было много причин сбежать оттуда, и здесь я ни за что не допущу подобного. Мятежникам не победить, ни за что. Ты здесь в безопасности, и так будет всегда». С этими словами стражница чуть улыбнулась и ушла, не заметив, в какое отчаяние ее слова погрузили Киву.